Глава десятая. Подводная могила. «Интересно, когда мне, наконец, дадут простое и понятное задание?» — гадала Сюзи. «Например, опустить конверт в отверстие для писем в двери». Они уже подошли к затонувшему кораблю и теперь стояли у рваной дыры в боку, облепленным раковинами крупных раков-отшельников. Должно быть, в свое время это было великолепное судно, огромное, с тремя крупными мачтами, рассекающие водные просторы. Теперь же от него остался лишь сломанный скелет. На табличке на носу еще можно было различить название Лярукин, «Рыжая». В отверстие в корпусе можно было пройти, не нагибаясь, но за ним ждала кромешная тьма. Сьюзи замялась на пороге, жалея, что у нее нет фонаря. «Почему ты не идешь?» — просил Фредерик. «Нас там ждут!» «Знала бы я, чего мне ждать!» — сказала Сьюзи. «Ох, ладно!» Она прокашлялась и закричала как можно громче. «Эй, есть там кто? Я пришла забрать вашу почту!» Ой, – пискнул Фредерик. «Кажется, я оглох на одно ухо!» «У вас нет ушей, ваше высочество!» — отрезала Сюзи. «Помолчите!» Они прислушались, но из корабля не доносилось ни звука. «Что теперь?» — спросил лягушонок. «Видимо, выбора не остается», — отозвалась Сюзи и, совладав со страхом, шагнула в черную дыру. «Ты уверена, что идея удачная?» — прошептал Фредерик. «Нет», — ответила Сюзи. Сейчас, вглядываясь в кромешную тьму через отверстие в шлеме, она была ни в чем не уверена. Рядом с ней мог скрываться кто угодно — акула, угорь, ядерный кальмар. Она хотела дождаться, пока глаза привыкнут к темноте, но привыкнуть к этому мраку было невозможно. Ее окружала черная, затягивающая пустота, ничем не освещенная. Вдруг вдали, в глубинах разрушенного корабля, Забрежжил сине белый свет, такой слабый, что Сюзи сначала подумала, будто ей показалось. Он постепенно нарастал и усиливался, пока не выхватил из темноты размытые силуэты старых бочек, сундуков, перевернутого стола, ржавой пушки и еще чего-то белого, разбросанного по покрытому мелким песком полу. «Кости!» — прошептала Сюзи. Они лежали повсюду, и их было не счесть можно было бы предположить что это останки животных но девочка заметила черепа на песке она насчитала пять штук сюзи шагнула было назад как вдруг увидела откуда исходит неземное мерцание оно походило на бесформенное облако и плыло прямо на девочку излучая голубой свет что происходит спросил фредерик я ничего не вижу это водоросли поспешно выдавила сюзи да да Биолюминесцентные водоросли. Я как-то смотрела про них документальную передачу. Вот и все!» Тогда почему у тебя голос такой испуганный? Сьюзи уверенно вжала сапогами в дно корабля. А вовсе нет. Очень испуганный. Вой раздался со всех сторон сразу, и Сьюзи подпрыгнула от неожиданности у нее за спиной от досок оторвалось второе мерцающее облако и перекрыло путь к спасению сюзи бросилась в сторону но и там из сундука поднялось облако еще два опустились с верхней палубы не прошло и секунды как они окружили девочку не беги протянул голос Казалось, это свет в облаке шепчет. «Мы тебя ждали!» «Кто вы?» — спросила Сюзи. На этот раз она даже не потрудилась закричать. «Присмотрись!» Облака стали гуще и ярче, края потянулись к центру, и их форма начала меняться, образуя замысловатые силуэты. Наконец они обрели ясное очертания, и когда одной из облаков подняла руку, Сьюзи с удивлением осознала, что это люди. Пять человек, почти все бородатые, в старомодных шляпах, рубашках с оборками и длинных камзолах до пят. Ну, то есть не совсем, ступни у них так и не появились. Ноги растворялись в облачках света, которые тянулись каждый к своему черепу. «Возьми их!» Хоть голос и разносился причудливым эхом по кораблю, Сьюзи догадалась, что с ней разговаривает призрак с вытянутой рукой. В руке облачный человек держал стопку заклеенных конвертов, таких же синих и прозрачных, как он сам. Сьюзи хотела было забрать конверты, но шестое чувство подсказало этого не делать. «Что это?» — спросила она. Наши последние письма домой, произнес голос на распев. Уговорившего была самая большая, самая впечатляющая шляпа, и ростом он был выше других. — Пожалуйста, отнеси их нашим семьям. — Почему вы так странно разговариваете, капитан? — спросил один из его товарищей. — Рыбий скелет в горле застрял. — Возьми их! — повторил раздающийся эхом голос с чуть большим нажимом. Высокий человек в роскошной шляпе помахал письмами перед лицом Сьюзи. Это мое предсмертное желание. — Вашим предсмертным желанием было, чтобы корабль не утонул, — сказал третий незнакомец. — Я отлично все помню. Ругались, на чем свет стоит. — Я пожелал, чтобы меня спасла прекрасная русалка, — сказал другой, круглый широкоплечий. Кроме шуток, капитан, вы в порядке. Голос у вас больно хриплый. Все хоро... Капитан нахмурился. Ах, ладно, все равно вы все испортили. Он опустил руку. Ну, серьезно, ребята. Впервые за много лет у нас новый гость. Мне показалось, она заслуживает небольшого представления. Новый? — переспросил пират, который мечтал о русалке. Сьюзи больше не сомневалась, что это призраки пиратов и подлетел к девочке. Облачко, которое соединяло его с черепом, натянулось как нить воздушного шара. Он сощурился. Это что? Не этот, как там его, малый Швильмот? Конечно, нет, Гевин, ответил капитан. Разве ты не заметил? Голос совсем другой. Это юная леди. О, -о, -о с улыбкой протянул пятый, самый старший и немного сутулый пират «У почтмейстера, наконец, появился помощник!» «Потрясающе!» — воскликнул капитан. «Поздравляю! Вильмотт всегда мечтал хотя бы о парочке посыльных. Очень за него рад!» Он хлопнул в ладоши, хотя под водой это было вроде как невозможно. «Впрочем, призраки могли творить все, что им угодно!» Сюзи встряхнула головой. Ей следовало испугаться, оказавшись лицом к лицу с командой призрачных пиратов, или хотя бы удивиться, но почему-то все происходило наоборот. Ее волнение угасало. Возможно, потому что для них она сама была диковинкой. «Меня зовут Сьюзи», — представилась девочка. «Я пришла у вас что-то забрать». Она показала пальцем на стопку писем в руке капитана. «Наверное, это...» Пираты рассмеялись, и Сьюзи совершенно растерялась. «Что?» — сердито спросила она. «Что не так?» «Вильмот тебе ничего не объяснил, да?» — отозвался капитан. «Вы о чем?» «А, не забивай себе голову. У нас тут просто своя традиция. Да, парни?» «Да, капитан», — хорм ответили пираты и подлетели поближе. Они не хотели упустить ни слова. «Видите ли, мисс Сьюзи, нам очень одиноко жить тут с одними рыбами, а мы здесь уже давно». «Мы бороздили восемь океанов в поисках сокровищ». «Все-таки вы пираты», — сказала Сюзи. «Я так и знала». Как ни странно, призраки помрачнели. «Пираты», — выплюнул капитан. «Юная леди, неужели мы похожи на бесстыжих проходимцев?» «Нет-нет», — поспешно возразила Сюзи. «Я так подумала из-за ваших шляп и камзолов». «Это наша униформа» объяснил капитан, вытянулся и вскинул подбородок. «Ведь мы — общество приключений и открытий!» Его товарищи подобрались и приложили шляпы к груди, туда, где у них раньше были сердца. «Мы отправляемся туда, где никто не бывал, и открываем новые места. А если там уже кто-то есть, мы открываем и их тоже», произнесли они хором. «Извините!» — сказала Сюзи. «Я же не знала!» «Можешь считать, что прощена!» — ответил капитан. «Все мы учимся на своих ошибках!» «Ты вот что-то не научился не плавать через коралловые рифы в темноте!» — заметил один из членов команды. «Тише, Невилл!» — капитан смахнул воображаемую пылинку с рукава камзола. «Так вот, мы отправились на запад на поиски сокровищ, и удача нам улыбнулась!» Мы нашли затерянный город Кондору, где все от черепицы на крышах досточных канав было сделано из чистого золота. Сюзи закусила губу. На уроках истории им рассказывали о похожих случаях. — И вы украли золото? — спросила она. — Да ты что, конечно, нет! — возразил капитан. — Мы нанялись работать на стройке, а потом забрали все золотые стружки. «Пондорцы с радостью нам их отдали». «О!» — Сюзи покраснела. Ей стало стыдно, что она плохо о них думала. «Мы подняли парус, когда трюм у нас сломился от золота», — вспомнил капитан, и вся команда улыбнулась. «Нам так не терпелось вернуться в порт, что мы решили срезать путь через топазовые проливы». Остальные призраки громко прокашлялись. «Хорошо, я решил», — исправился капитан. «И у нас бы все получилось, не будь это невозможно!» «Той ночью не светила луна, и нам не на что было ориентироваться!» Сьюзи посмотрела на одинокие черепа на песке, над которыми парили облачка синей эктоплазмы, и у нее защемило сердце. «Вы утонули!» — прошептала она. «Это ужасно!» Капитан пожал плечами. «К этому привыкаешь со временем!» жаль только что мы не сумели доложить о своем успехе затерянный город кондору так и остался затерянным ни у кого кроме нас не было карты сьюзи посмотрела на конверты вы хотели чтобы я их доставила на этот раз капитан не рассмеялся а только улыбнулся попробуй возьми сказал он протягивая ей письма сюзи хотела их взять но, как она и подозревала, рука прошла сквозь них. «Настоящие письма растворились много лет назад», — объяснил капитан. «Доставлять уже нечего и некому». «Не понимаю», — пробормотала Сюзи. «Тогда зачем я сюда пришла?» «Такая у нас игра. Прежде чем корабль затонул...» Я успел записать наши координаты на клочке бумаги вместе с просьбой приплыть на место крушения и забрать карту, пока не поздно. Я засунул послание в старую бутылку из-под и бросил в море, в надежде, что течение вынесет ее на берег. Разумеется, о спасении нечего было и мечтать, но я не хотел, чтобы результаты нашей экспедиции пропали даром. Сюзи показал, что у капитана заблестели глаза от слез, Но точно она сказать не могла, потому что он был прозрачным, и они находились под водой. Как это ни печально, никто не приплыл за картой. Беда в том, что мы привязаны к месту нашей гибели. Много лет мы страдали здесь в одиночестве и ждали, пока кто-нибудь появится. Однажды к нам пришло маленькое существо в точно таком же костюме, какой на тебе сейчас». Мы не сразу поняли, что происходит, пока он не показал нам бутылку, брошенную мною в море много лет назад, и не спросил, "Ей здесь кто у кого надо забрать карту. «Вильмот!» — воскликнула Сюзи. «Нет!» — капитан улыбнулся. «Его дедушка! Он тогда был совсем юным троллем, посыльным, прямо как ты. Тоже чуть из скафандра не выпрыгнул, когда впервые нас увидел». Он рассмеялся. «Бедняга Хонкс, мы так истосковались по общению, что заговорили его до полусмерти. Видишь ли, мы боялись, что больше нам ни с кем поговорить уже не удастся, что он уйдет, когда догадается, что почты у нас нет». «Но он не ушел, да?» — спросила Сюзи. «Иначе почему я здесь?» «Все верно», — признал капитан. «Видимо, ему стало нас жалко, когда он разобрался, что к чему». Так или иначе, он отдал нам бутылку и сказал, что если ее снова вынесет на берег, невероятный почтовый экспресс будет обязан сюда прибыть. Так у нас и повелось. Где-то раз в год нам возвращают бутылку и рассказывают, что нового в Союзе. На данный момент ты последняя в этой почетной цепочке. Сюзи разинула рот от удивления. Призраки уставились на нее, замерев в ожидании. О. — протянула она. — О чем вам хочется узнать? На нее тут же накинулись с громкими вопросами. — Почем нынче продают рыбу в гавани сухобутья? Какие интересные книги ты читала в последнее время? Западные болота опять победили в музыкальном конкурсе невероятных мест в этом году. Ты знакома хоть с одной русалкой? Сюзи вскинула руки, призывая матросов к тишине. — Мне очень жаль но я не знаю ответа ни на один из ваших вопросов, разве что кроме последнего. Я никогда в жизни не видел русалку». «Я тоже», — сказал Гэвин, понурившись. «Подождите-ка», — запоздало добавила Сюзи, «кто-то из вас упомянул западные болота?» «Так точно», — отозвался Невил. «Мы надеялись, что у нас есть все шансы на победу в этом году, разве что певцы из долини опять нас переплюнули». Все согласно закивали. Фредерик тихонько зашипел на Сюзи. что творишь? Вы оттуда родом?» — спросила она Невилла. «Да», — гордо ответил он, — «мы болотенцы до мозга костей». Сюзи просияла. «Расскажите мне об этом месте», — попросила она. «Что ж, это величайшая морская держава Союза», — сказал капитан центр торговли большое состояние богатая история много коров вставил Невил. что растерялся капитан да пожалуй но даже чересчур много коров если так посмотреть согласен невил коров у нас много но я не об этом мы очень окоровленная страна всяшарашина уставились на Невила. окоровленная сказал он то есть Полная коров. — Нет? — он огляделся, ища сочувствия, но не нашел. — Очень полезное словечко при нужных обстоятельствах. — Но это же чудесно! — Вмешалась Сюзи. — Именно вы мне и нужны. — Нет! — взвыл Фредерик. — Хватит! — А это кто сказал? — спросил капитан. — Вас там двое? — Да, — признала Сюзи. — Вы, наверное, еще не знаете. Но ваше королевство в опасности. Ведьма по имени Леди Сумрак намерена захватить трон, а наследный принц Фредерик в бегах. Он сейчас со мной. — Ну и что ты наделала? — запричитал Фредерик. — Не переживай, — успокоила его Сюзи. — Понимаешь, они не могут покинуть корабль, вот никому ничего и не расскажут. А помощь нам бы не помешала. Она посмотрела на команду и заметила, что они заметно напряглись. «В чем дело?» Капитан неловко прокашлялся. «Боюсь, вы ошиблись, моя дорогая. У западных болот со времен Великой революции нет короля. Мы выбираем премьер-министра, вот как уже несколько веков». «Что?» — выдохнула Сюзи. «Быть не может, но он сказал...» Тут ее осенило. Она схватилась за нос костюма, и потрясла его, чтобы снежный шар скатился в шлем. Он упал у ее щеки, и Сьюзи изо всех сил скосила глаза, чтобы гневно посмотреть на Фредерика. — Я все объясню, — пропищал.